Улыбка Майкла. Для меня все началось с пристального взгляда настоящего друга. После рецидива болезни и последующего курса химиотерапии я потерял опору в жизни. Пришлось бросить работу, так как не было физических сил, чтобы управлять отделом психиатрии и Центром интегративной медицины в университете. Я не мог больше вести прием больных. Что касается личной жизни, то мы с Анной все чаще спорили по вопросам воспитания нашего сына. Напряженность, вызванная этими и другими разногласиями, была настолько большой, что Анна в конечном счете согласилась на курс семейной психотерапии. Но наши попытки сохранить брак не уимели успеха. Мое состояние постоянного стресса из-за болезни затрудняло тактику взаимных уступок. Я одновременно терял жену, семью, работу и здоровье. Я чувствовал, что жизнь утекает у меня между пальцев. Я боялся того, что лечение не пойдет мне на пользу из-за стресса от полного жизненного краха. Вот тогда-то я и встретил Майкла Лернера. Майкл – социолог и психотерапевт. Кроме того, он руководит несколькими неправительственными организациями – Профессор социологии Ельского университета, основатель центра Commonville в Калифорнии и автор работ о различных подходах к лечению рака, он стал одним из крупнейших мыслителей Америки, изучающих связь между медициной и личностью в современном мире. В процессе работы он общался с сотнями больных и благодаря своему большому опыту приобрел значительные знания. Когда я пришел к Майклу, он задал мне несколько ключевых вопросов. Я удивился, что он не стал сосредотачиваться на негативных моментах моей жизни, а заставил говорить о том, что приносило мне наибольшее удовлетворение. Например, он спросил, под какую музыку жизни я бы хотел танцевать, какую песню уникальную, личную мне бы хотелось спеть, по крайней мере, однажды в жизни». Услышав эти странноватые на первый взгляд вопросы, я почувствовал, как мое сердце стало биться чуть быстрее. Слегка помедлив, я заговорил о проекте, который давно замышлял, а также о своих опасениях, что мой проект – это, возможно, всего лишь самонадеянная мечта. Мне хотелось написать книгу о том, чему я научился как невролог, использующий естественные методы лечения беспокойства и депрессии. Но я никогда не писал книг, и моя мечта казалась мне недосягаемой, особенно в нынешнем состоянии. Подняв глаза, я увидел улыбку Майкла. Он выглядел счастливым, он нашел то, что искал. «Давид», — сказал он, — «я не знаю, что ты еще собираешься сделать в жизни, но я знаю, что ты должен написать эту книгу». Через некоторое время, храня в своем сердце слова и улыбку Майкла, я начал писать примечание Книга вышла в М. Маусе, штат Пенсильвания, в издательстве Родейл в 2006 году. Я назвал ее «Инстинкт исцеления. Как излечить депрессию, тревогу и стресс, не прибегая к лекарствам и психотерапевтическим беседам». Конец примечания. Как и Мэри, я нашел свой путь к возвращению в нормальный здоровый мир. Подобно шаману, Майклу удалось разжечь пламя жизни, которое несколькими месяцами ранее начало угасать.